Пусть меня сожрут акулы. Это быстрая смерть, — думал Лаки, глядя на растекшие со слезами облака. Да, пусть придет конец, я его заслужил, но ведь он сам во всем виноват. Что я могу сделать, если против него встали все? Разве можно ссориться со всеми? Разве можно считать себя умнее всех? О, Господи, прости меня. Но я не мог поступить иначе. Не мог, но ну никак не мог. За мною дело. Тысячи людей. Я отвечаю за них, неизвестных мне маленьких и темных. Я Алаки Килычану. А брат хочет нанести удар по этим людям. Нет, нет, он не хочет. Он уже нанес удар. Ну что же мне остается делать? Ждать, пока он соберет пресс-конференцию и расскажет о нашем бизнесе. Лаки вернулся на берег через полчаса. Лицо было как обычно улыбчивым, спокойным. «Прости меня, Фрэнки-бой», — сказал он. «Очень хорошо, что ты не поплыл следом. Я был бы очень раздосадован этим. Я люблю рисковать в одиночку. Вместе я люблю побеждать». «Лаки, а теперь я бы хотел обсудить с тобой один сумасшедший проект», — сказал Зинатр. О. Он настолько сумасшедший, что говорить о нем при ком-то третьем значит ронять свой авторитет. Давай-давай, ну, обсудим сумасшедший план. Легко согласился Лаки. Иногда сумасшествие таит в себе высший разум. Тебе ничего не говорит имя Роумен? Пол Роумен из ОСС. Фу, «Откуда мне знать людей ОСС?» — усмехнулся Лаки. «Даже с самыми близкими он никогда не говорил ни слова о работе на разведку во время войны. Об этом знали только два человека из синдиката — Мейерландский и Ланца. Итальянцы — не простят сотрудничество с правительством другой страны. Такой уж мы народ. Да и потом, будь то политики ОСС или стратегии флотской разведки, все равно они все легавые. Такая уж у них суть. Нельзя же переделать Пойнтера, заставив его пасти выводы квальчныпов». Он всегда помнил, как к нему обратились ребята Маккайера по поводу одного их друга, потерявшего голову из-за девки. Резидент в Испании, идеалист. Зовут Пол Роумен. Надо помочь ему сделаться реалистом. Объект — его девка. Красотка из Норвегии. Он ее очень любит. И семья Спарка тоже в прошлом был с нами. Вел Португалию. У него дети. Малыши очаровательны. А пусть в случае нужды поиграют на вашей ферме. Дадут каждому по пони, научат седлать. Мальчишки забывают родителей, если им дать собаки пони. Но относиться к ним надо, как к своим детям. Контракт будет стоить сто тысяч. Больше у нас нет денег, но зато есть память. И мы отблагодарим тебя, Лаки. Наиболее деликатные операции Лаки поручал Гуарази. Тот был обязан ему всем. Не столько даже он, сколько семья. Именно Лаки спас его отца тюрьмы, а сестру вытащил из квартиры Чарли Бесса.